Беда приключилась в сумерки, когда последний грузолет снижался к временному товарному складу, и все его восемь небольших двигателей посверкивали в полумраке голубыми огоньками. Только что он плыл, медленно снижаясь над землей. На нем громоздились груды и ящики, и на ящиках сидели сопровождающие роботы. А в следующее мгновение отказал один двигатель, за ним другой, и вдруг грузолёт накренился. Ящики посыпались вниз, и сопровождающие роботы тоже. Потеряв равновесие, грузолёт ошалело завертелся, и пронзительно воя, похожий на огромное колесо, ринулся стремительно по сужающейся спирали вниз к базе. Стив Шеридан кинулся прочь от штабеля выгруженных ранее ящиков к своей палатке. В сотни ярдов от него, с грохотом перекрывшим даже завывание, груз ударился о землю. Почти все ящики разбились, и из них вывалились, образуя неправильные формы холм, исковерканные и раздавленные товары. Согнувшись, Шеридан метнулся к открытому входу в палатку, и в тот же миг, врезавшись во временную радиорубку, поставленную меньше часа назад, упал сам грузолет. Наполовину уйдя в землю, он выбросил из образовавшейся огромной ямы песок и гравий, и они шквалом обрушились на палатку. Лоб Шеридана оцарапал голыш, в щеку ударило песком, А потом он был уже внутри палатки, и его руки лихорадочно нащупывали сундучок с трансмогами, что стоял возле письменного стола. «Езекия — Езекия! — завопил он. — Езекия! Где ты? Он принялся торопливо перебирать связку ключей. Наконец нашел нужный и вставил в замок. — Один поворот! и с легким щелчком крышка сундучка открылась. Снаружи слышался топот бегущих роботов. Он откинул крышку и начал вынимать из сундучка секции, в ячейках которых размещались трансмоги. «Езекия!» — снова закричал он. Именно Езекия знал, где какой трансмог. Он мог, не глядя, сразу выудить нужный. Брезент за спиной у Шеридана зашуршал, и в палатку вбежал Езекия. Он отстранил Шаридана. Разрешите мне, сэр, — сказал он. — Нам будут нужны роботехники, — сказал Шаридан. Ребята, наверное, здорово грохнулись. — Вот они. — Может, вставите, сэр? У вас это получается лучше, чем у любого из нас. Шеридан взял три трансмога, и опустил в карман куртки. — К сожалению, сэр, больше нет, — сказал Езекия. — Это все, чем мы располагаем. — Что поделаешь, — сказал Шаритан. Пригнувшись, он выбрался из палатки наружу и побежал к груди разбитых ящиков и упаковочных клетий. На нее уже вскарабкались, и теперь обезумело ее раскапывали роботы. Еще на бегу он увидел, как они, наклонившись, Вытаскивает из-под ящиков что-то металлическое и смятое. Они сволокли этот предмет вниз, в сторонку, и, обступив, стали разглядывать. Шеридан подбежал к группе, окружавшей кусок металла. — Эйб, — с трудом переводя дух, — сказал он, — вы вытащили обоих? Эйбрахам обернулся. — Нет еще Стив. — Макс пока еще там. Шеридан протолкался к искалеченному роботу и опустился возле него на колени. Середина корпуса, увидел он, была вдавлена так сильно, что грудная пластина и спинная едва не касались одна другой. Ноги были сломаны, а руки вывернуты и закручены. Голова была свернута на бок, а кристально чистые глаза глядели без всякого выражения. — Лем, — прошептал он, — Лемуэль, ты меня слышишь? — Нет, не слышит, — сказал Айбрахам. Его и вправду здорово тюкнуло. — Трансмоги роботехников у меня с собой в кармане. Шеридан поднялся. — Целых три. — Кто возьмется вставить? — Работать придется быстро. — Рассчитывайте на меня, — сказал Айбрахам. — И вот на него... Эбенизера, и... и на меня тоже, — сказал Джошуа. — Нужны инструменты, — сказал Айбрахам. — Без инструментов мы не сможем ничего сделать. — Вот вам инструменты, — крикнул, подбегая, — языкия. Я знал, что они вам понадобятся. — И свет, — сказал Джошуа, — становится темно. А нам, судя по всему, придется возиться с его мозгом. нужно положить его куда нибудь повыше объявил айбрахам чтобы мы и могли работать пока он лежит на земле мы не сможем сделать ничего положите его на стол для заседаний предложил шаридан э ребята заорал айбрахам перетащите лема на стол для заседаний мы откапываем макса прокричал в ответ гидеон перетащите сами «Мы не можем!» — закричал Айбрахам. «Стив будет сейчас менять нам трансмоги!» «Сядьте!» — приказал Шеридан. «Мне не достать, когда вы стоите. А свет у кого-нибудь есть?» «У меня, сэр!» — сказал стоявший рядом Езекия и протянул Шеридану фонарик. «Посвети, чтобы я смог сменить ребятам трансмоги!» Тяжело топая, подошли трое роботов, подняли изувеченного Лемуэля и понесли на стол заседаний. При свете фонарика Шеридан достал ключи и быстро нашел тот, который был ему нужен. — Держи фонарь вот так. Я не могу делать это в темноте. — А когда-то мог, — сказал Эденизер. — Забыл, Стив? — На Галланове. Правда, не разглядел наклейки на трансмогах и вставил у лису миссионерский, хотя тебе требовался лесоруб, И он начал проповедовать. Но ну и ночка была. — Помалкивай, — сказал Шеридан, — и сиди спокойно. — Как, по-твоему, я смогу вставить трансмог, если ты все время ерзаешь? Он ловко сдвинул вниз почти невидимую пластину на затылке Эбенизера, просунул внутрь руку и нащупал трансмог космического рабочего. Быстрым движением он вырвал его из гнезда и сунул в карман, а потом воткнул в гнездо трансмог роботехника И тот, щелкнув, встал на место. Тогда он поднял пластину и услышал, как негромко щелкнул ее замок. Не теряя времени, Шеридан принялся за следующего. Эбенизер едва успел встать на ноги и поднять ящик с инструментами, а он уже сменил трансмоги и у двух остальных. — Пошли, — сказал Эбенизер. — Надо приниматься за Лема. Размашистым шагом все трое удалились прочь. Шеридан огляделся. Изякия и его фонарик исчезли. Вероятнее всего, поспешили куда-нибудь, где тоже требовалось их присутствие. Роботы все еще копались в куче товаров. Желая помочь им, он обежал кучу вокруг и начал вытаскивать из нее одно, другое, третье и отбрасывать в сторону. Гидеон, оказавшийся рядом, спросил. — Обо что это ты стукнулся, Стив? Что? — У тебя все лицо в крови. Шеридан пощупал. Лицо было мокрое и клейкое. — Наверное, Галька, — предположил он. — Скажи Езекии, чтобы он этим занялся. — Когда разыщем Макса, — сказал Шеридан, возвращаясь к работе. Максимилиана они нашли минут через пятнадцать в самом низу кучи. Тело его было непоправимо изуродовано, но разговаривать он все же мог. — Долго же вы копали, ребята, — сказал он. — Помолчи-ка лучше, — сказал Рубен. — Наверное, сам все и подстроил, чтобы обзавестись новым корпусом. Они вытащили его из кучи и поволокли. От сломанных рук и ног то и дело что-то отваливалось. Роботы бросили его на землю и побежали к радиорубке. Максимилиан завопил им вслед. — Эй, вернитесь! Взяли и бросили меня, как мусор! Шеридан присел возле него на корточки. Не волнуйся, Макс. Грузолёт ударил по радиорубке, и дела там плохи. — А Лемуэль? Что с Лемуэлем? — Не слишком хорошо. Мальчики над ним работают. — Не понимаешь, что произошло, Стив? — Мы летели, все было прекрасно, и вдруг грузолёт взбрыкнул и нас скинул. «Отказали два двигателя», — объяснил Шаридан. «Почему? Мы, наверное, никогда не узнаем. Грузолет разбился. Ты и вправду чувствуешь себя хорошо?» «Правда?» «Но не давай им валять дурака. Это было бы на них, похоже, не менять мне корпус». «Просто так, смех ради. Ты проследи за ними. Корпус получишь при первой возможности». Насколько я понимаю, как раз сейчас Езекия разыскивает запасные. «Ну и ну», — сказал Максимилиан, — «переправили с орбиты почти весь груз на миллиард долларов. Не разбили ни...» — так всегда и бывает, Макс. «Против закона вероятности не попрешь», — Максимилиан хихикнул. «Ну и чудные же вы люди». все это вы рассчитываете вероятности и причувствуете и из темноты вынырнул гидеон стив надо как то остановить двигатели грузолета они будто с цепи сорвались того гляди какой нибудь из них взорвется но я думал что вы стив космическим рабочим здесь одним не управится нужен атомный техник тогда пошли со мной «Эй — Эй! — завопил Максимилиан. — Я вернусь, — успокоил его Шеридан. Никаких следов физики в палатке не было. Шеридан, как безумный, начал рыться в сундучке с трансмогами. Наконец он нашел трансмог атомного техника. — Кажется, идти придется тебе, — сказал он Гидеону. — Хорошо, — сказал робот, — но побыстрее, не то какой-нибудь двигатель взорвется и заразит радиацией всю округу. Нам-то ничего. «Тебе придется туговато!» Шеридан извлек наружу трансмог космического рабочего и вставил на его место другой. «До скорого!» — сказал Гидеон, и опрометью выбежал из палатки. Шеридан не сладил глаз разбросанных трансмогов. «Ну и за же мне языки!» — подумал он. В палатку вошел Наполеон. Белый фартук на нем был заправлен за пояс — а белый поварской колпак надет на бикрень. «Стив», — спросил он, — «ты не возражаешь против холодного ужина?» «Нисколько». «Этот грузолет не только повредил радиорубку, он еще в лепешку расплющил печь». «Холодный ужин меня вполне устраивает. Послушай, ты не сделаешь для меня еще кое-что?» «Что именно?» «Да Макс остался один, искалеченный и напуганный». И ему очень одиноко. В палатке он почувствовал бы себя лучше. Наполеон вышел ворча. — Я шеф-повар, и кого-то должен таскать. Шеридан начал подбирать разбросанные по полу трансмоги и подыскивать для каждого его ячейку. Вернулся Езекия. Он помог подобрать трансмоги с пола и разложил их по местам. — С Лемуэлем будет все в порядке, сэр, — уверил он Шарридана. Просто перепутались провода, и нервная система замкнулась. Пришлось вырезать большие куски провода. Голый мозг. Вот почти все, с чем им приходится сейчас иметь дело. Понадобится время, чтобы поместить его в другой корпус и соединить все контакты. — Мы еще легко отделались с Пожалуй, вы правы, сэр. — Я полагаю, Наполеон сказал вам о печке. Наполеон втащил все, что осталось от Максимилиана в палатку, и прислонил к столу. — Что-нибудь еще? — с убийственным сарказмом спросил он. — Нет, спасибо, наппи. это все. — Ну, — требовательно спросил Максимилиан, — так как насчет нового тела? «Придется обождать», — сказал Шеридан, — «ребята заняты с Лемюэлем. Работы выше головы, но скоро с ним будет все в порядке». «Вот и хорошо», — сказал Максимилиан. «Лем — робот, что надо. Просто стыд был бы его потерять». «Не так-то много мы и теряем», — заметил Шеридан. «Это верно», — сказал Максимилиан. «Мы живучие. Уничтожить нас, ой, как нелегко». Сэр, сказал Езекия, вас, кажется, немного поранило. Может, я позову кого-нибудь и вставлю в него трансмог врача? Пустяки, сказал Шеридан, просто царапина. Вот если бы ты раздобыл воды мне умыться, разумеется, сэр, если повреждение незначительное, то, быть может, я смогу вам помочь. Он пошел искать воду. Этот Езекия тоже хороший парень. Максимилиан явно был благожелательно настроен к окружающим. Кое-кто иногда считает его неженкой, но в серьезных случаях он не подводит никогда. — Не знаю, что бы я делал без Езекии, — ровным голосом произнес Шеридан. — Мы люди не так неприхотливы, не непритязательны, как вы. Нам нужно, чтобы о нас заботились. Езекия работает просто великолепно. С ведром воды и полотенцем вернулся Езекия. — Вот вода, сэр. Гидеон просил передать вам, что с двигателями все в порядке. Они их выключили. — Тогда, пожалуй, действительно все в порядке, если только они спокойны, — сказал Шеридан. — Похоже, сэр... что они очень спокойны». «Вот и прекрасно!» — со свойственным роботом безапелляционностью заявил Максимилиан. «Завтра утром можно начинать продажу». «Да», — сказал Шаридан и стал снимать куртку. Он наклонился над ведром и плеснул воды себе в лицо и на голову. «И так оно и есть на самом деле», — сказал он себе. Чужая планета это чужая планета, как на нее не посмотри. Какой бы тщательная ни была предварительная разведка, прозорливым планирование всегда останется что-то, чего нельзя предвидеть заранее. Быть может, думал он, если бы экипаж мог заниматься все время одним и тем же делом, конце концов и удалось бы выработать безошибочный курс действий. Но когда работаешь для центральной торговли, тебе и мечтать ни о чем таком не приходится. Ведь интересы центральной торговли охватывают множество самых разных вещей. На Гарсоне четвертом это торговля в подлинном смысле этого слова. — В другой раз и в другом месте это может быть дипломатическая миссия или оздоровительная акция. Пока тебе не сообщат нового задания, ты никогда не знаешь, какой сюрприз ждет тебя и твой экипаж роботов. Шеридан потянулся за полотенцем. — Помнишь Карвар Седьмой? — спросил он Максимилиана. — Еще бы, Стив. Но там нам просто не повезло. Не вина эбенезера что он совершил эту небольшую ошибку. «Передвинуть не ту гору, не небольшая ошибка», — с нарочитым спокойствием заметил Шеридан. «Это все из-за центральной». В голосе Максимилиана зазвучали нотки возмущения. они не так пометили чертежи и...» «Дай-ка бросим трепаться», — предложил Шеридан. «Это было и прошло. Заводиться ни к чему». — Может быть, ты и прав, — сказал Максимилиан, — но все равно обидно. Мы летим туда и проворачиваем все так, как никакому другому экипажу не снилось. И тут центральная передергивает карты и во всем начинает винить нас. Нет, как хочешь, а центральная стала слишком большой и неповоротливой. — И слишком самодовольной, — подумал, но не сказал Шаридан. Взять, например, вот эту планету. Центральной давно следовало послать сюда торговую бригаду. Но она только суетилась и волновалась, интриговала и бездействовала, назначала комиссии, чтобы те занимались создавшейся ситуацией. Лишь после того, как этот вопрос протащили через весь бесконечно длинный лабиринт инстанций, что-то начало делаться». — Немножко конкуренции, — сказал себе Шеридан. — Вот что по-настоящему нужно центральной. В палатку вошел, тяжело ступая, Наполеон и брякнул на стол тарелку, бутылку и стакан. На тарелке высилась горка холодного мяса и нарезанных овощей. В бутылке было пиво. Шеридан глянул с удивлением. — Я и не знал, что у нас есть пиво. Я тоже, сказал Наполеон, но смотрю, вот оно. Все меньше и меньше знаешь, Стив, что вокруг тебя происходит? Громко топая вошел Айбрахам. Говорят, вы куда-то упрятали Макса. Да вот я, эйп! С надеждой отозвался Максимилиан. Да, в хорошеньком ты состоянии нечего сказать, протянул Айбрахам. А как, Ленюэль? — Спросил Шаридан. — С ним все в порядке, — ответил Айбрахам. — двое сейчас над ним работают, и я им, в общем, не нужен. Вот и пошел искать Макса. Он повернулся к Наполеону. — Ну-ка, бери его покрепче и помоги мне перетащить его на стол. Ворча, Наполеон ухватился за Максимилиана, и они с Айбрахамом его подняли. — Таскал его половину ночи, — пожаловался Наполеон. — Давай не будем больше возиться с ним. — Давай выкинем его на свалку. — Только этого он и заслуживает, — сказал с напускной свирепостью Эйбрахам. Они вытащили Максимилиана из палатки и понесли дальше. От Максимилиана по-прежнему отламывались и падали на грунт куски. Языки аккуратно разложил трансмоги в сундучке по местам и удовлетворенный опустил крышку. — Теперь, когда мы одни, — сказал он Шеридану, — разрешите мне посмотреть ваше лицо. Шеридан невнятно пробурчал что-то набитым ртом. Изекия осмотрел его. Только царапины на лбу, но по левой стороне лица, сэр, будто кто-то прошелся наждачной бумагой. — Вы вправду не хотите вставить кому-нибудь трансмок врача? — Лучше все-таки, чтобы вас посмотрел медик. — Да брось ты, — отозвался Шеридан, — пройдет. В палатку просунул голову Гидеон. — Языкия, эйп, рвет и мечет по поводу тела, которое ты подобрал Максу. — Говорит, старое, латаная. У тебя нет другого? — Могу посмотреть, — сказал Языкия. — Было темновато. — Там есть еще несколько, можно их посмотреть. Он вышел, и Шеридан остался один. Продолжая есть, перебирал в уме события вечера. Им не повезло, это правда. Но все могло обернуться куда хуже. Не бывает, чтобы все шло гладко. Если вдуматься, таким просто повезло. Потеряли лишь время и один грузолет с товарами, а вообще-то вышли сухими из воды. В конце концов успокаивал он себя. Начали они хорошо. Корабли и грузовые сани на орбитах близких к поверхности, груз переправлен вниз, и на этом небольшом полуострове, врезавшемся в озеро, они в безопасности, в той мере, в какой вообще можно рассчитывать на безопасность, находясь на чужой планете. Гарсониане, безусловно, не воинственные, но все равно забывать об опасностях нельзя никогда. Он доел и отодвинул тарелку в сторону, вытащил из стопки карт и бумаг, лежавших на столе, папку. В сотый раз начал просматривать отчеты, доставленные центральной торговли первыми двумя экспедициями. Люди впервые прибыли на эту планету больше двадцати лет назад, произвели предварительную разведку и привезли назад записи, фотоснимки и образцы. Обычная процедура. Сколько-нибудь полного или хотя бы широкого обследования не производили. Никто ни на что особенное и не рассчитывал. Просто еще одно дело в ряду похожих других. Много планет подвергалось выборочному обследованию подобного рода. И в девятнадцати случаях из двадцати это ничего не давало впоследствии. Но в случае Гарсона четвертого... Это дало кое-что весьма ощутимое. Кое-что был клубень, на вид ничем не примечательный, очень похожий, по сути, на мелкий сморщенный картофель. Доставленный экспедицией среди всякой всячины, собранной ею на этой планете, он, когда пришла его очередь, был подвергнут обычному лабораторному анализу, и результаты оказались потрясающими.